Глава 11. 54 часа с начала эксперимента. Катя сидела под горячим душем и никак не могла согреться. Кровь и грязь бурым потоком уносились в сливное отверстие, мыльная пена жгла ссадины. Укутавшись в полотенце, Катя протерла запотевшее зеркало и посмотрела на свое отражение. На правой щеке глубокая ссадина, бровь рассечена, На теле кровоподтеки. Внутри Кати начала подниматься волна ярости. Она сжала ладонями края раковины, пока не побелели костяшки, закричала. Схватила массивную мыльницу и со всей силы запустила в свое отражение. По зеркалу расползлась паутина трещин. Катя переоделась в свежую одежду и была готова выдвигаться. Андрей и Рома отвели ее на место. Все трое смотрели в зияющую пустоту под потолком. Нет, нет, я не могу, я застряну. Запаниковала Катя. Все будет хорошо, успокаивал ее Андрей. У тебя все получится, ты очень смелая. Рома протянул Кате чертеж. Ползи четко по схеме, чтобы не заблудиться. Главное, не паникуй, оцени обстановку и будь аккуратна. Если нужно будет прыгать, группируйся. Старайся упасть на кусты, береги ноги. И вообще, береги себя. — А если не получится? — спросила Катя. — Все получится, — бодро ответил Рома. — Ты вроде норм, девчонка. И это, извини, что на тебя подумал. Тут сама видишь, все через жопу, без обид, лады. Рома неловко и как бы в шутку легонько толкнул Катю в плечо. Она не отреагировала, и Рома смутился. Катя поняла, что оттягивать неизбежное дальше не имело смысла. Тяжело вздохнула. Она включила фонарик на телефоне, зажала его в зубах и осторожно наступила на руки Андрея, сцепленные в замок. Рома решил заснять исторический момент на телефон, включил камеру. Катя с трудом протиснулась в глаз, и ее ноги скрылись под потолком. Ну как ты? крикнул Андрей. Тут тесно. Очень но дальше вроде шире». Металлическим эхом разнесся по туннелю ее голос. «Сверяйся с планом, и все будет хорошо. Мы на тебя рассчитываем, слышишь?» — крикнул Рома. Катя что-то крикнула в ответ, но разобрать слова было уже невозможно. К провожающим подошла Татьяна. Пролезла, настороженно спросила она, вгляделась в пустоту над потолком. «Надеюсь, это не ошибка». Еле слышно, произнесла она. Хуже все равно не будет, ответил Рома. Кому-то нужно остаться на случай, если она упрется в тупик и вернется назад. А кому-то дежурить у двери, на случай, если придет помощь. Идите, я останусь, предложила Татьяна. Уверена? Татьяна кивнула. Андрей и Рома ушли. Не бросай нас, девочка. Слышишь? прошептала она. Катя с трудом ползла по узкой шахте, освещая путь фонариком. При каждом ее движении металлическая шахта гремела и скрежетала, словно оповещая о приближении панической атаки. Время от времени Катя останавливалась, чтобы продышаться и немного успокоиться. Она закрывала глаза и снова и снова повторяла про себя стишок, который помнила с детства. «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь», «Я к не боюсь». Катя доползла до развилки и сверилась с роменной картой. Нужно было повернуть направо. Она проползла еще с десяток метров и увидела полоску искусственного освещения. Катя ускорилась. Тяжело дыша, добралась до решетки вентиляции, через которую пробивался свет. Она с трудом затащила ее внутрь шахты, стараясь не шуметь. Катя осторожно свесилась вниз, чтобы осмотреться, но от усталости потеряла равновесие и упала. В углу на камере наблюдения загорелся красный огонек, среагировавший на движение.